Глава 84. Когда они уже покинули Конда Роу, Уайт получила еще одно электронное письмо. Это от Дейдры Фэллоуз. Она пробежала глазами по письму. Говорит, что считает, что на присланном мной фото Ванды Монро, женщина, которую она видела в 81-м. Ладно. Значит, она была проституткой и находилась в номере Мейсона Таннера, когда умерла. Мы только не знаем, как она умерла. Фелоз не видел никакой крови, но Монро могла быть задушена. Все в машину, они поехали прочь. А как насчет Роу? поинтересовалась Уайт. Похоже, секрет отца ее огорошил. Удачная апелляция к католичеству. «Предсмертное чувство вины может быть чудовищным», — заметил Деккер. «Ты правда думаешь, что Канакароу Роу убили люди, с которыми он столько лет назад скрыл появление мертвой проститутки в постели Таннера?» «Это определенно соответствует фактам, ставшим нам известными». «А как с Танером? Я знаю, что у него Альцгеймер, но что было три года назад?» Нет, он недееспособен не меньше пяти. Значит, надо найти субъекта, находившегося в номере вместе с Канаком. Если он еще жив, нужно получить описание у Фэллоуз. А еще мы имеем, что убийцы Дреймонта и Лансер пытались впутать других. Барри Дэвидсона, пустив в ход его пистолет, и Казимиру Роу, купив словацкую валюту на ее кредитную карту. Но если они действительно хотели впутать кого-нибудь, им следовало выбрать кого-то одного и держаться за него. По-моему, я знаю одну причину, почему они так не сделали. «Почему?» — спросила Уайт. «Дай мне подумать об этом еще чуточку, а пока посмотрим, не удастся ли нам найти этого человека». «Сукин сын!» Деккер и Уайт только-только вошли в вестибюль отеля, когда Деннис Лэнгли, взвившись из кресла, заступил им дорогу. «Прошу прощения», — произнес Деккер. «Нехрена мне зубы заговаривать!» — окрысился Лэнгли. «Я подам на вас иск за кражу, дефамацию и все прочее, что придет мне в голову. Ваша жирная жопа приземлится на нары!» «Что ж, тогда у нас есть шанс стать сокамерниками». «В каком смысле?» — Оторопел Лэнгли. «Я законов не нарушал!» «В самом деле, значит, у вас не будет проблем с властями при проверке ваших деловых и финансовых операций. И, полагаю, полный отчет обо всех средствах, которые вы держите для клиентов, пойдет вам на пользу, потому что людям с игровой зависимостью обычно нет дела до того, где взять деньги, чтобы расплатиться с долгами». «А расплатиться вам придется, потому что вегасские казино могут проявить себя с очень гнусной стороны, если этого не сделать. Я свяжусь с необходимыми органами для получения запроса на расследование движения ваших финансовых средств». Рука Лэнгли сжалась в кулак. Уайт встал между обоими мужчинами. «И не думайте, нападение на федерала обойдется вам минимум в пять лет за решеткой. Думаете, взяли меня за жабры, да? Рявкнул Лэнгли, переводя взгляд с Уайт на Декера. Я думаю, вам действительно не видать ни Глории Чейз, ни ее денежек, и вам нужно это на ком-то выместить, и это я. Но ваш приезд сюда избавил меня от поездки для встречи с вами. Когда ваши брачные игры с судьей Каменз не заладились, потому что она видела вас насквозь. «Не было ли это мотивом, достаточным для ее убийства?» «У меня алиби!» «Больше нет. Чейз отказалась от своих показаний». Лэнгли нервно глянул на Уайт. «Я не убивал Джулию?» «А я еще не встречал убийцу, открыто признающегося в убийстве кого бы то ни было», — не смутился Деккер. «Зачем мне ее убивать? У меня была Глория!» Для некоторых речь идет не о деньгах, а об эго. Какое у вас эго? Достаточно сильное, чтобы справиться с подобным отказом. Или Чейз теперь придется нанять охрану для защиты от вас?» Лэнгли попятился на шаг. «Какая ж ты жопа!» «Что ж, рыбак рыбака, и уж я определенно вижу вас насквозь. А если вы ее не убивали, тогда почему из кожи вон лезли, чтобы Глория обеспечила вам алиби на ту ночь? Конечно, вины вы заходили, мы это проверили. Но где еще вы побывали? Развернувшись, Лэнгли удалился гордой походкой. Выпустив воздух из легких, Уайт произнесла. «Ох, думала, опять придется пускать вход карате. Впрочем, я с огромным наслаждением двинул бы пяткой в квадратную челюсть этого козла. «Он мелкий хам. Двинь его в нос, и он убежит в слезах. На самом деле это не важно. А важно то, хватит ли у него пороху ударить женщину ножом 10 раз подряд». «А ты вспомни оставленную карточку с юридической дефиницией. Он адвокат. Сходится». «Но повязка на глаза с дырками. Каким образом это вяжется с Лэнгли?» «Не знаю», — призналась Уайт. «И я. Но это может быть потому, что он этого не делал». «Тогда должен быть кто-то еще. о ком мы не догадываемся, Декер? «Может быть, мы догадываемся и о них».